Постскриптум. Ниже следующий перевод знаменитой истории о 47 японских раненых, найденных в бумагах тайного советника С. Он был выполнен Нестером Васильевичем Загорским вскоре после возвращения из Японии и представляет собой компиляцию двух прозаических произведений японского автора Санто Кёдоно. В виду того, что Загорский знал японский недостаточно, Его перевод обирался на английское переложение этой историчной истории лордом Элджерноном Бертрамом Митфордом. Отдельные тёмные места Загорский сверял с японским оригиналом, пользуясь тем, что многие японские иероглифы в XIX веке сохраняли если не среднюю идентичность, то хотя бы смысловую близость с китайскими В папке с переводом была найдена записка Загорского, которая с присущим калежскому советнику холодным сарказмом гласила «Если бы убийца рубанул по наследнику Цесаревичу чуть-чуть сильнее, я вполне мог оказаться в положении японского Ронина». Санто Кёден. Цюсингура. Глава первая. В начале 18-го столетия жил в Японии даймё по имени Асана Маганори Такуминоками. Владетельный князь замка Ако в провинции Харима. Однажды, когда в Эдо к сёгуну должен был явиться посол от Микадо, Такуминоками вместе с другим даймё Камей-сама был назначен для встречи и чествования высокого гостя. Их обучение принято тому в таких случаях церемониально возложили на одного высокопоставленного чиновника по имени Кира Коцуки-Носуке. Таким образом, оба, вышеупомянутые их даймя, принуждены были ежедневно ходить в замок и выслушивать наставления Коцуки-Носуке. Однако этот последний был человеком жадным до денег. Он нашел, что подарки, которые, согласно освященному временем обычаю, были поднесены ему обоими, да и мёв вознаграждение за их обучение, недостаточно ценны. Оттого он затаил против них ненависть и не прилагал никаких стараний к тому, чтобы выучить их придворному этикету, а скорее искал случай осмеять их перед всеми. Такуми, но Ками, подчиняясь чувству долга, терпеливо сносил обиды, но Камей-сама, который отличался меньшим самообладанием, Был столь сильно раздражен, что в конце концов решил убить Коцуки-Носуки. Однажды ночью, окончив службу в замке и возвратившись к себе во дворец, Камей-Исама позвал своих советников на тайное совещание и сказал им. Коцуки-Носуки оскорбил Такуми-Ноками и меня при исполнении нами служебных обязанностей в качестве лиц, состоящих при императорском послете. Его поведение противно всяким приличиям. Я хотел было убить его на месте, но вовремя сообразил, что если я совершу такое дело в пределах замка, то не только поплачусь за это жизнью, но и семейство моё, и вассалов обреку на разорение. Поняв это, я остановил свою руку, уже взявшуюся за меч. Тем не менее, так как жизнь такого негодяя горит для народа, Я решил завтра последовать за ним, когда он соберётся покинуть замок, и убить его на дороге. Я уже решился на это окончательно и не буду слушать никаких возражений. Когда он говорил это, лицо его побогровело от гнева. Один из советников Камеи сам был человеком весьма рассудительным. Когда он увидел настроение своего господина и понял, что возражать ему бесполезно, он сказал: Ваша светлость, ваши слова для нас закон. Я сделаю все необходимые приготовления, и завтра, если ваша светлость придя во дворец, найдёт, что куцуки и носуки опять дерзят с вами, пусть он умрёт. Эти слова обрадовали Дэимё, и он ждал с нетерпением рассвета, чтобы пойти во дворец и покарать своего врага. Тем временем советник Камеисама пришёл домой сильно расстроенный. не переставая с тревогой думать о том, что сказал его князь. Наконец, все хорошенько взвесив, советник придумал, как ему поступить. Полагая, что славящийся своей скаридностью Коцукино суки не устоит перед подкупом, советник решил поднести ему некоторую сумму денег, лишь бы не допустить гибели своего даймё и его семейства. Согласно этому плану, он собрал все деньги, какие смог, и, велев своим слугам нести их за собою, той же ночью отправился во дворец Коцуки-Нусуки. Мой господин, состоящий ныне при особе императорского посла, несказанно благодарен его светлости Коцуки-Нусуки, который с великим тщанием исполняет тяжелый труд обучения его надлежащим церемониям, касающимся приема посла. Ваш слуга доставил вам подарок от князя, дар этот весьма скромен, но князь надеется, что его светлость снизойдет до него и благосклонно отнесется к этому свидетельству благодарности. Так сказал советник Камей-Сама, встретившим его приближенным церемонии мистера, и с этими словами передал тысячу серебряных монет для Коцуки-Носуки и сто для его приближенных. Когда последние увидели деньги, глаза их разгорелись от удовольствия. и они рассыпались в выражениях признательности. Затем, попросив советника немного подождать, они пошли к своему господину и доложили о подарке, который прислал князь Камей-Сама с чрезвычайно вежливым нарочным. Коцуки-носуки в пылу охватившей его радости пригласил советника во внутренние покои и, поблагодарив, обещал завтра же тщательно обучить его господина всем тонкостям этикета. Советник, увидев восторг Скряги, обрадовался успеху своего плана и, откланившись в прекрасном расположении духа, возвратился домой. Тем временем Камеи само пребывал в неведении относительно того, что вассал его сумел умилостивить его врага. Он по-прежнему горел желанием мести, и на следующее же утро, с рассветом, отправился во дворец в составе торжественной процессии. Коцуки-Нусуки встретил его совершенно иначе, чем встречал до сих пор и проявил самую утонченную учтивость. — Ваша светлость, господин Камеи, нынче утром вы пришли во дворец очень рано, — сказал он, обращаясь к Даймё. — Ваше рвение поистине восхищает меня, и сегодня я буду иметь честь обратить ваше внимание на некоторые особенно важные тонкости этикета. Я должен просить вашу светлость извинить мое прежнее поведение... который могло показаться вам весьма грубым. Но дело в том, что я по самой своей природе очень ворчлив, и потому ещё раз прошу меня простить. Так как Кочкина суки держал себя весьма скромно и предупредительно и произносил лестевые речи, сердце даймё постепенно смягчилось, и он отказался от намерения убить его. Таким образом, благодаря сообразительности советника был спасён не только Камеи сам, ну и весь его род и даже вассалы. Вскоре после этого в замок прибыл Такуми Ноками, который не послал никакого подарка для Коцукино суки. И тот обращался к нему еще более насмешливо, чем раньше, оскорблял и задевал его язвительными замечаниями, но Такуми Ноками решил игнорировать все это и терпеливо подчинялся всем требованиям Коцукино суки. Такое поведение князя не достигло должного результата, но лишь заставило Коцукиносуке относиться к нему ещё презрительнее. Наконец он забылся до такой степени, что сказал надменно: "Послушайте, князь, с такуми лента моей сандалии развязалась. Будьте так добры, завяжите её". Такуминоками воспламенился гневом при таком оскорблении, но заставил себя думать, что находясь при исполнении служебных обязанностей, должен повиноваться. и потому завязал ленту. Тогда Коцуки Носуки, отвернувшись от него, грубо воскликнул, «Какой же вы неуклюжий! Вы не можете даже как следует завязать ленту на сандалии. Всякий может увидеть, что вы настоящая деревенщина и не имеете никакого понятия о том, как надо держать себя в Эдо». После чего с презрительным смехом направился во внутренний покой. Однако терпение такими ногами было исчерпано. Это последнее оскорбление превысило меру того, что он мог вынести. "Остановитесь на минутку, ваша светлость", вскричал он. "Ну что там ещё?" откликнулся церемонимейстер. И когда он навернулся к князю, то куминомками обнажил свой короткий меч и ударил обедчика по голове. Однако коцуки-носуки защитила от удара церемониальная шапка, так что он отделался лишь лёгкой царапиной. после чего весьма резво бросился бежать от разгневанного противника. Такими нуками, преследуя врага, пытался нанести ему второй удар, но, промахнувшись, вонзил свой меч в колонну. В это время офицер по имени Кадзикова Йосубей, увидев возникшую ссору, бросился к противникам и, обхватив сзади разъяренного даймё, дал возможность Коцукино-суке убежать. Весть о случившемся быстро распространилась по дворцу, вызвав большой переполох. Такуми Ноками был обезоружен, арестован и заключен в одну из комнат дворца под стражу. Совет, собравшийся для разбирательства этого дела, передал виновного на поруке Даймё Тамури Укиё Но Дайбу, который держал арестованного под строгим надзором в его собственном доме, к печали его жены и приближенных. В результате разбирательства совет признал, что князь совершил насилие, напав на должностное лицо в пределах дворца. Главный цензор, князь Осода, провозгласил обвинительный приговор. В силу того, что князь с такими ногами Асану Наганури, который не подавил гнева, вспыхнувшего в душе его против князя Киры Коцуки-Нусуки, что и привело к преступлению, не обнаружил должного уважения к обиталющу Сёгуна, И несмотря на то, что находился в стенах его дворца, забыл свой долг и нанёс обидчику своему рану. Чогуну угодно было признать его поведение крайне беззаконным и назначить ему наказание посредством саппуку. Произнеся приговор, цензор обратился прямо к князю Асана. Я понял ваше побуждение, к которому отношусь с безусловным уважением. Тем не менее, дело зашло уже так далеко, что я не в силах чем-нибудь вам помочь. Вам остаётся сделать необходимые приготовления со спокойным сердцем. Но если есть у вас последняя воля и вы хотели бы её высказать, то доверьтесь мне без колебаний, я исполню всё надлежащим образом. Затем князю Асану была вручена копия с повеления сёгуна, и он, приняв её и поблагодарив Цен за рассоду за его любезность, сказал ему: "Я благодарен вам за ваши добрые намерения. Но не знаю, о чём бы я мог попросить вас в такой трудный час. После этого осуждённый очистился омовением в тёплой воде и в белом полотняном кимоно и таких же штанах вышел в комнату, где пребывал главный цензор князь Сода. Тем временем на веранде выстроились цензори Окадо Дэнзапиро и Окубо ГензаEMON, а также помощники главного цензора. В саду, избранном местом экзекуции, перед входом в маленькую гостиную, были разосланы три циновки, покрытые белыми полотняными покрывалами. Неподалеку стоял ассистент Исуда Будайю, который должен был помочь осужденному покинуть этот мир. В своем спущенном с правого плеча кимоно и в подвернутых штанах Исуда Будайю имел зловещий вид. Приговоренный к смерти князь Асану перед тем, как занять свое место, подумал. Владительному князю с состоянием в пятьдесят три тысячи коку риса поистине обидно совершать сапуку в саду перед маленькой гостиной, ведь это прилично лишь обыкновенному самураю. Однако рассудок тут же подсказал ему другую мысль. Вступать в пререкание, когда человек готовится встретить свой последний час, было бы слишком малодушно и мелочно. И он вошел в сад, ничего не сказав. Тут же молодые люди поставили перед князем Асана столики, на одном из которых лежал короткий меч Танто, а на другом стояла глиняная чаша с вином. Князь Асана сохранял обычное выражение своего лица, и даже цвет его не изменился. Он обратился к цензору князю Соде со следующими словами. «Что случилось с моим врагом, князем Коцукина Сукем?» На этот вопрос Сода отвечал, сделанный равнодушным видом. Раны князя тяжелы, и похоже, что он очень страдает. Ответ был неискренним. Цензора Соду охватила печаль, что правительство слишком высоко ценит пострадавшего церемонией мейстера, и из уважения к чувствам князя Асана он сказал неправду. Последний, выслушав ответ, обратился к князю Тамуре. Если до ваших ушей дошло что-нибудь относительно состояния князя Киро-Коцуки-Носуки, то я хотел бы, чтобы вы удостоили меня сообщением об этом. Князь Тамура некоторое время хранил молчание, не находя что ответить на такие слова. Тогда его вассал Дате-Орибе, подойдя поближе к своему господину, тихо прошептал ему что-то на ухо. Это была просьба не усиливать раздражение князя Асана, находящегося на краю смерти, и дать ему возможность уйти из жизни спокойно, как и подобает дэймё. Поэтому князь Таму рассказал: "Что касается князя Киры, то я слышал, что он умер несколько часов назад, как вследствие своей старости, так и ещё более вследствие двух серьёзных ран, им полученных". На лице князя Асано появилось удовлетворенное выражение, и он заметил: "Что ж, безусловно, я о том не сожалею". И сметая со своего рукава лепестки цветущей вишни, слетевшие на него с деревьев, пропел следующую предсмертную песню. Не должен ли я сказать весне прости, ещё до того, как лепестки цветущей вишни будут сорваны и унесены ветром. Далее, взяв со столика глиняную чашку, князь выпил её до дна и, согласно обычаю, безмолвно раздавил её своим коленом. Потом поднял над головой столик с лежащим на нем мечом танто и обратился к своему ассистенту, помощнику цензора и судебу Даю, со словами «Не откажите мне в одолжении. Не начинайте, пока я не скажу вам, что уже пора». Затем князь обнажил верхнюю часть тела и, решив испробовать, достаточно ли заточен меч, сделал им порез на правом бедре около пяти дюймов длиною, прямо через штаны. После этого он с довольной улыбкой воскликнул: "А, меч режет хорошо". И неторопливо ванзиф его в левую сторону живота, провёл им снизу вверх. Только после этого он проговорил: "Теперь пора. Прошу вас, помогите мне". И сюда Будай её зашёл сзади и длинным мечом отрубил князю голову, которая повисла у шеи на одном только дюйме неотрезанной кожи. Затем помощник в скорбном деле осторожно отделил голову приговоренного от туловища и, взяв ее за косу, сложенным вдвое листом бумаги, поднес к главному цензору. Таким образом, описанные здесь обстоятельства смерти виновного были удостоверены очевидцами, после чего князь Сода и все остальные присутствовавшие при казни удалились. Что касается тела Асана, то оно было положено в гроб, Вы исполнение сделанных ранее распоряжений за ним явились приближённые брата князя Асана, а также его управляющий Хурибе Ясубеи. Когда церемония передачи тела была закончена, Ясубеи попросил у приближённых князя Тамуры рубашку, которую носил его господин, и меч танто, который был употреблён при казни. Получив всё это, он и его товарищи ушли провожая гроб с печальными останками. Говорят, что при виде этого зрелища обильные слезы проливали как люди с нежными сердцами, так и люди вовсе бессердечные. Ах, как все это грустно! Ведь князь Осану был благородный вельможа, талантливый в делах мира и войны, знакомый с изящными искусствами, а кроме того очаровательный и любезный человек. И вот он исчез, подобно утренней росе, в возрасте всего только тридцати семи лет. О, как злополучен день, когда это случилось! Мир поистине непостоянен и полон превратностей. Если потомк столь славного рода, как владетельный князь Асано, уходит к жёлтым источникам, лишённый своих титулов и имущества, без семьи и вассалов. Тело казлённого было захоронено в храме Сэнгакудзи, что в Таканаве. Ему было дано посмертное имя Рейко Инден Сакино Софу Генри Дайкодзи. После смерти согласно закону замок приговорённого в ако и всё его имущество было конфисковано. Семейство разорено, а его вассалы-самураи сделались ронинами. Глава вторая. Среди тех ронинов выделялся один. Бывший старший советник князя по имени Оиси Кураносуке. Он задался целью отомстить за смерть своего господина, убив оскорбившего его Коцукино-суки, для чего вместе с 46-ю своими товарищами образовал союз. Упомянутый Оэси Куран-носуке во время печальных событий отсутствовал в замке Акко. Будь он в то время рядом со своим князем, ссор никогда бы не случилось. Будучи человеком умным, он сумел бы остановить оскорбительное для его господина поведение Коцукино-суки, своевременно послав тому подходящие подарки. Однако советник, состоявший тогда при князе в Эдо, был человек недогадливый. Он упустил из виду необходимость такой предосторожности и тем самым обрек своего господина на смерть, а род его на разорение. Итак, Оиси Куроносуки и его 46 товарищей начали строить планы отмщения Коцуки-носуки. Однако последнего хорошо охранял целый отряд, представленный к нему даймё Уэсуги Сама, над дучири которого был женат Коцуки Носуки. Скорее ронином стало очевидно, что прежде чем пытаться привести план в исполнение, нужно усыпить бдительность врага. Они разошлись в разные стороны, сделав вид, что распустили свой союз и порвали между собою всякую связь. Бывшие самураи занялись различными ремёслами: кто плотничным делом, кто слесарным, кто кузнечным и тому подобными. А их предводитель Кураносуке построил себе домик в городе Киото в районе, называемом Ямасина, и зажил там совершенно неподобающей жизнью. Начал посещать заведения, пользующиеся плохой репутацией, и предался пьянству и разврату, как будто бы и думать забыл о мщении. Тем не менее, Коцуки-Носуки по-прежнему опасался, что бывшие вассалы такуменоками замышляют покушение на его жизнь, и тайно послал шпионов в Киото, обязав их сообщить ему самые точные сведения обо всем, что делал Курано-Суки. Тот, однако, твердо решил ввести врага в заблуждение и продолжал ввести развратную жизнь в компании распутных женщин и всякого рода пьяниц. Как-то раз он возвращался пьяным домой из прето на самого невысокого разбора. Упал на улице и заснул. Видя это, все прохожие презрительно смеялись над ним. Случилось так, что в это время мимо проходил один уроженец княжества Сацума, который заметив в Кураносики сказал: "Ведь это тот самый вассал Такуминоками, который не имея мужества отомстить за смерть своего господина, стал пленником вина и женщин". Посмотрите, до чего он дошел. Лежит пьяный на такой людной улице. Вероломная тварь, глупый и ни на что негодный человек. Не достоин ты имени самурая. И он пнул ногой в лицо спящего Куроносуки и плюнул в него. Когда шпионы Коцуки-носуки донесли обо всем случившемся своему господину в Эдо, Тот чрезвычайно обрадовался таким вестям и наконец почувствовал себя в безопасности. Однажды жена Кураносуке, которая была глубоко печалена такой постыдной жизнью своего мужа, сказала ему: "Господин мой, вы сказали мне сначала, что беспорядочное поведение ваше есть только хитрость, с целью усыпить бдительность вашего врага. Но теперь вы зашли слишком далеко. Умоляю вас, обуздайте себя и будьте сдержаннее". Не донимай меня, отвечал Кураносики. Я не желаю слышать твоих ныкне. Раз мой образ жизни тебе не по душе, я дам тебе развод, и ты можешь убираться куда хочешь и делать что хочешь, а я куплю себе хорошенькую девушку из публичного дома и женюсь на ней, если только пожелаю. Меня с души воротит от одного твоего вида, старая корга. Убирайся прочь из моего дома, и чем скорее, тем лучше. Говоряет он всё более свирепел. Я бьятая ужасом, жена его принялась жалобно просить его милостивиться над ней. О, господин мой, не говорите таких ужасных вещей. Я была вашей верною женой в течение 20 лет и родила вам трёх детей. В болезнях и печалях я была с вами. Вы не можете быть так жестоки, чтобы вытолкнуть меня за двери. Имейте же сострадание, жальтесь надо мной. Прекрати своё бесполезное нытьё, отвечал Куроносуки. Это моё окончательное решение, так что убирайся прочь. А поскольку дети тоже стоят мне поперёк дороги, можешь, если хочешь, взять их с собою. Когда она услышала такие речи своего мужа, то в отчаянии побежала к своему старшему сыну, Оиси Цикара, и просила его заступиться за неё и выпросить ей у отца прощение. Но ничто не могло заставить Кураносуки отказаться от его цели. а потому жена его была отправлена с двумя младшими детьми в ее родную деревню, и лишь Оиси Цикара остался с отцом. Обо всем этом шпионы Коцукино-суки немедленно сообщили своему хозяину, и когда тот услышал, что Куроносуке вытолкал свою жену и детей за дверь и, купив себе наложницу, совсем погряз в пьянстве и разврате, то решил, что теперь-то уже ему нечего бояться вассалов такими ноками, которая, очевидно, есть не что иное, как негодные трусы, не имеющие мужества отомстить за смерть своего господина. Таким образом, мало-помалу Коцуки Носуки начал ослаблять бдительность и даже отослал от себя половину стражи, которой окружил его тесть. Ему и в голову не могло прийти, что он попал в ловушку, поставленную для него Куроносуки. Этот достойный восхищения, поистине преданный человек, горя желанием убить врага своего господина, не задумываясь, дал развод своей жене и отослал от себя детей. Таким вот образом Куранусаки продолжал морочить голову врагу, по-прежнему оставаясь в Киото и демонстративно предаваясь беспутству и разврату. Тем временем все его сообщники один за другим переселились в Эдо. и в качестве ремесленников, рабочих и разносчиков сумели получить доступ в дом Коцуки-Носуки. Они ознакомились с расположением усадьбы, планом всех ее построек и распределением различных комнат, а также изучили свойства его приближенных, среди которых были как храбрые и верные люди, так и трусы. Обо всех своих действиях заговорщики регулярно давали отчет Куроносуки. И когда, наконец, благодаря донесениям из Эдо, Ронину сделалось ясно, что Коцукино суки совершенно уже забыл об опасности, Куроносаки понял, что день отмщения близок, и возрадовался этому всей душой. Обманув бдительность шпионов своего врага, он назначил своим товарищам место свидания в Эдо, а затем сам тайно убежал туда из Киото. Здесь сорок семь Ронинов подготовили все, что считали необходимым, для успешного завершения своего плана и терпеливо ждали удобного момента. Глава третья Вскоре наступила зима, принеся с собой суровые холода. В одной из темных ночей началась снежная метель, которая поглощала все звуки, исходившие от человеческого жилья. Обыватели мирно спали на своих циновках и татами, и иронины решили, что настал подходящий момент, чтобы добиться заветной цели. Собравшись на совет, они разработали план. Заговорщики разделились на две группы. Каждой была назначена своя задача. Первая группа под предводительством Оэси Куроносаки должна была напасть на передние ворота. А другая под предводительством его сына должна была атаковать задний выход из дома Коцуки-на-суке. Но так как Цикаре было только 16 лет от роду, то для охранной помощи к нему был приставлен Ронин Йосида Цюдзаймон. Ронина условились, что сигналом к одновременной атаке обеих групп будет удар в барабан по команде Куроносуки. Договорились и о том, что если кто-либо убьет Коцукину суки и отсечет ему голову, то сейчас же пронзительным свистом даст об этом знать своим товарищам. которые поспешат к нему и, удостоверившись, что голова действительно принадлежит преследуемому ими врагу, отнесут ее в храм Сен-Гакудзи и положат как приношение на могилу своего покойного князя. Затем они должны будут донести о своем деянии правительству и ждать смертного приговора, который, несомненно, будет им вынесен. Все до единого Ронины поклялись друг другу в верности принятому плану. Временем для атаки была назначена полночь следующего дня. Зная, что на завтра они должны будут умереть, сорок семь товарищей собрались на последний прощальный ужин. Тогда Оиси Куранусуки обратился к отряду и сказал следующее. «Ночью мы нападем на нашего врага в его дворце. Безусловно, его приближенные будут с оружием в руках сопротивляться, и нам придется их убить». Однако убивать стариков и женщин последнее дело. А потому прошу каждого из вас остеригаться, чтобы не причинить вреда ни одному беззащитному человеку. Все его товарищи шумно одобрили эту речь и стали ждать наступления полуночи. Когда назначенный час настал, ронины выступили согласно плану. Ветер с верепа был и гнал перед собой снег, который облеплял их лица и слепил им глаза. Но они мало думали об этом снеге. Их звал вперед долг, а сердце их горело жаждой мести. Наконец они достигли дома Коцукино-суки и разделились на две группы, из которых одна из двадцати трех человек с Цикарою во главе пошла в обход к главным воротам. Там четверо Ронинов закинули веревочные лестницы за выступы крыши и незамеченными проникли во двор. Определив по внешним признакам, что все обитатели дома спят, они вошли в переднюю комнату, где расположились сторожа. Прежде чем те успели прийти в себя от удивления, которое вызвало в них загадочное появление вооружённых людей, ронины связали их. Испуганные стражники просили пощады, и ронины согласились на это при условии, что им отдадут ключи от ворот. Но те, трепеща от страха, заявили, что ключи хранятся в доме у одного из их офицеров. И что они никакими средствами не могут их достать. Так доронины, не желая понапрасну тратить время, молотом разбили на куски большой деревянный затвор, запиравший ворота, и распахнули их настежь. В это же самое время цикару со своим отрядом проник во двор через заднюю калитку. Тут Оиси Кураносике послал вестника в соседний с дворцом Коцукиносуки дома, чтобы оповестить их обитателей. Мы, Ронины, бывшие прежде на службе князя Асану Такумино Ками, должны в эту ночь ворваться во дворец Коцуки-Носуки и отомстить за нашего господина. Поскольку мы не разбойники и не воры, то не причиним никакого вреда соседним домам. Мы просим всех вас быть спокойными на этот счет». И так как Коцуки-Носуки был ненавидим соседями за свою скаледность, то они не стали объединяться и помогать ему. Кроме того, ронины позаботились о том, чтобы никто из обитателей дворца не сбежал и не позвал на помощь родственников хозяина, которые могли бы помешать праведной мести. Для этого Кураносуки послал на крышу 10 человек вооружённых луками, приказав им стрелять во всякого, кто попытается выйти из дома. Сделав все эти приготовления, Кураносуки сам ударил в барабан, давая сигнал к нападению. Десять вассалов Коцукино-суки, услышав барабанный бой, проснулись и, обнажив мечи, бросились в прихожую, намереваясь защитить своего господина. Одновременно с этим, взломав переднюю дверь дома, туда же ворвались ронины. Между противниками началась жестокая битва, в ходе которой Цикара, проведя своих людей через сад, проник в задние покои дома. Коцукино-суки, обуянный страхом за свою жизнь, Укрылся со своей женой и служанками в чулане на веранде. В это же время остальные его вассалы, спавшие во внешней пристройке дома, приготовились бежать на помощь товарищам к передним дверям. Но ронины, которые ворвались через главные ворота, сразились с десятью вассалами, одолели и убили их всех, не потеряв со своей стороны ни одного человека. После того, храбро проложив себе путь к задним комнатам, они присоединились к Цыкаре и его людям. и с этого момента действовали уже сообща. Тем временем к обороняющимся подошли оставшиеся люди Коцуки-Носуки, и началось общее сражение. Кура-Носуки, сидя на походном стуле, раздавал приказания и руководил Ронинами. Вскоре поняв, что борьба между ними и напавшими на них противниками выходит неравная, обитатели дома попытались послать вестника Куэсу-Гисама, тестью и господина с просьбой, чтобы тот пришел им на выручку. Но посланные самой войны были убиты лучниками, которых Кураносуке так предусмотрительно расставил на крыше. Несмотря на то, что никакой помощи теперь ждать было нельзя, вассалы такого новодома продолжали мужественно сражаться. И тогда Кураносуке вскричал громовым голосом: "У нас тут один враг, Коцуки Носуке. Вступайте в дом и приведите его сюда живого или мёртвого". Однако в покоях Коцукино-сюки охраняли три храбрых вассала с обнажёнными мечами. Первый был Кобаяси Хэйхати, второй Ваку Хандаю, и третий Симидзу Икаку. Все трое надёжные и сильные самураи, искусно владеющие мечом. Так стойко сопротивлялись они, что в течение некоторого времени удерживали натиск всех ронинов, и была даже минута, когда им удалось потеснить врага. Когда Оиси Кураносике увидел это, он выступил внезапно, заскрежетал зубами и крикнул своим людям: "Разве не клялся каждый из вас положить жизнь за своего господина? Отчего же теперь вы отступаете под напором трёх человек? Вы трусы, держащиеся за свою жизнь, не стоит и говорить с вами. Вы забыли, что смерть за своего господина это высший почёт для вассала". Затем, обратившись к своему сыну Цыкари, он сказал: Эй, мальчик, выйди против тех людей, и если одолеть их тебе не под силу, тогда умри. Воодушевленный словами отца, Цикара схватил копье Яри и вступил в поединок с Вако Хондайю. Однако не в силах сдержать натиск противника, он мало-помалу отступал, был оттеснен в сад и там, потеряв равновесие, свалился в пруд. Но когда Хондайю вознамерился убить его и наклонился над водой, Цикара ударил врага мечом по ноге, повалил наземь и затем, выбравшись из воды, прикончил его. Тем временем Кобояси, Хейхати и Семидзу и Каку были убиты другими ронинами, и из всех вассалов Коцукино-суки не осталось ни одного, кто мог бы сражаться. Цикара, увидев это, поспешил с окровавленным мечом в руке в заднюю комнату искать Коцукино-суки, но нашел там только его сына, молодого князя по имени Кира Сахиоие. который встретил его с алибардой в руках, но был в скорости ранен и убежал. Таким образом, сражению был положен конец. Однако все еще не было никаких следов Коцукину суки, и неясно было, где он скрывается. Тогда Кураносуке разделил своих людей на несколько партий и обыскал весь дворец. Но все поиски были безуспешны. Искавшим попадались одни лишь плачущие женщины и дети. Казалось, Коцукину суке удалось убежать. Сорок семь ронинов начали уже было поддаваться унынию, скорбя, что после таких непомерных усилий упустили врага, позволив ему уйти от возмездия. И был момент, когда в отчаянии они готовы были все вместе совершить цепку прямо здесь же на месте. Однако, посовещавшись между собой, они все-таки решили в последний раз обыскать дом. Куроносаки вошел в спальню Коцукину суке, И, ощупав руками его одеяло, воскликнул. «Постель еще теплая. Мне кажется, враг недалеко. Он верно спрятался где-нибудь в доме». Обнадеженные его словами Ронины возобновили свои поиски. В возвышенной части комнаты возле Камеза на стене висела картина. Приподняв ее, они увидели во штукатуренной стене большую дыру. Но, ощупав сквозь нее копьем пространство за стеною, ничего там не обнаружили. Тогда один из ронинов по имени Ядзама Дзютаро пролез через это отверстие в стене и очутился в крохотном дворике с другой стороны, которого был чулан для хранения угля и дров. Заглянув в чулан и увидев что-то белое в дальнем углу, Дзютаро ткнул туда своим копьём. В тот же миг из чулана выскочили два вооружённых мечами человека и бросившись на него, попытались зарубить. Однако он успешно отбивался от них, пока к нему на помощь не подоспел его товарищ, который убил одного противника и задержал другого. Дзютаро же тем временем снова вошёл в чулан и опять, увидев там что-то белое, направил туда остриё своего длинного яри. В ответ раздался крик боли. Ронин бросился вперёд, а скрывавшийся в сарае человек в белой одежде, раненный копьём в бедро, попытался сразить его мечом тамто. Но Дзютаро отбил удар, вырвал у противника танто и, схватив его за ворот, вытащил из чулана. Тут подоспел другой Ронин, и оба они, внимательно осмотрев пленника, пришли к заключению, что он тот определенно был человеком благородного происхождения. Около шестидесяти лет от роду. Одет он был в белую шелковую рубашку для сна, покрытую пятнами крови, сочившаяся из раны в бедре, которую нанес ему Дзютаро. Ронины сейчас же поняли, что это не кто иной, как Коцуки-носуки, и велели ему назвать свое имя. Но пленник упорно молчал. Тогда Ронины дали сигнал свистком, и все их товарищи собрались на условленный зов. Оисик у Ронусуки поспешил осветить своим фонарем лицо старика, и теперь уже всем стало ясно, что перед ними Коцуки-носуки. Не могло быть никаких сомнений в том, что это был именно он. А ведь там ясно свидетельство волшрам на голове получено им от князя Асано Такуминоками, когда они столкнулись в замке. Ошибки следовательно быть не могло, и поэтому Оиси Кураносуки, опустившись на колени и обращаясь к старику весьма почтительно, сказал: "Ваша светлость, мы вассалы князя Асано Такуминоками, который в прошлом году поссорился с вашей светлостью во дворце. За это он был приговорён к сеппуку". А род его был разорён. Сегодня ночью мы пришли отомстить за него, как того требуют долг верных и преданных вассалов. Я прошу вашу светлость признать справедливость наших действий. А теперь, ваша светлость, мы умоляем вас совершить каракири. Я сам буду иметь честь действовать в качестве помощника Кайсяку, и когда я со всей почтительностью приму голову вашей светлости, То возложу её в качестве священного приношения на могилу Асано Такумино-ками. Роннины приняли во внимание высокий сан Коцуки Носуки и обращались с ним с величайшей вежливостью, многократно и настойчиво умоляя его совершить каракири, но он только корчился от ужаса и безмолвно дрожал. Наконец, видя, что Коцуки Носуки не желает умереть смертью благородного человека, Кураносуки повалил его на землю и отрубил ему голову тем же кинжалом, которым Асана Такуминоками убил себя. Затем 47 товарищей гордо и сознанием исполненного долга положили голову в кубиоке, кадку для отрубленной головы, и приготовились уходить. Но прежде чем покинуть дом поверженного Коцуки Носуки, они тщательно погасили все огни дабы с дворцом не случился пожар. и ненароком не пострадали соседи. Когда Куроносуки и его товарищи оказались на дороге к Таканава, предместью, в котором находился храм Сен-Гакудзи, день уже занялся. Народ высыпал им навстречу посмотреть на сорок семь ронинов, которые со своими окровавленными руками и в одеждах, запятнанных кровью, представляли ужасное зрелище. и каждый встречный хвалил их, восхищаясь их доблестью и верностью долгу. Однако ронины опасались, что тесть Коцукино суки в любой момент может напасть на них и отнять голову своего зятя, и потому были готовы, если понадобится, храбро умереть с мечами в руках. Тем не менее, до Таканавы они добрались совершенно спокойно. Дело в том, что одним из 18 главных даймё в Японии был Мацудаера Акиноками. который состоял в родстве с покойным Асана Такуми Ноками, принадлежавшим к младшей линии этого славного рода. Мацудаира Аки Ноками очень обрадовался, когда услышал о славном сражении прошлой ночи и готов был помочь Ронинам, если бы их атаковали. Именно по этой причине тесть Коцукино Суки не посмел их преследовать. Около семи часов утра они подошли ко дворцу Мацудаира Аки Ноками князя Сен-Дайского. И тот, узнав об этом, послал за одним из своих советников и сказал, «Вассалы такуми ногами, которые теперь проходят мимо нас, убили врага своего господина, проявив невиданную самоотверженность. И так как они, должно быть, устали и проголодались после своего ночного подвига, пригласите их сюда и предложите им перекусить и выпить». Советник немедленно вышел к Ронинам и сказал у Иси Кураносуке, Господин, я советник князя Сендайского. Так как вы должно быть устали после всего вами перенесённого, мой даймё приказал мне просить вас войти в дом и подкрепиться тем скромным угощением, которое мы можем вам предложить. Таково поручение данное мне моим господином. Я благодарю вас, сударь, отвечал ему Кураносуки. Его светлость должно быть очень добр, раз беспокоит себя заботами о нас. Мы принимаем его любезное предложение с благодарностью. И вот сорок семь ронинов вошли во дворец, их угостили Рисом и Саке, и все вассалы князя Сендайского приходили к ним и восхваляли их. Затем Куроносуке обратился к советнику и сказал, «Сударь, мы поистине очень обязаны вам за столь доброе гостеприимство, но так как мы должны спешить в Сен-Гакудзи...» нам придется почтительно просить его светлость отпустить нас. После многократного выражения благодарности гостеприимным хозяевам, Ронина оставили дворец принца Сендайского и поспешили в Сен-Гакудзи, где были встречены настоятелем монастыря, который вышел к воротам, чтобы принять их и проводить к могиле такуми ногами. И когда они пришли туда, то вынули из Кубиоки голову Коцуки-носуки И обмыв начисто в соседнем колодце, возложили её как приношение на могилу своего господина. Сделав это, ронины просили священника в храме читать молитвы, пока они будут возжигать благовония. Первым вожжок свечу Оиси Кураносуки, затем его сын Оиси Цыкара. А после них и остальные 45 ронинов совершили ту же церемонию. Тогда Куроносуки отдал настоятелю все деньги, которые имел при себе, и сказал, «Когда мы, сорок семь ронинов, совершим над собою сэппуку, не откажитесь похоронить наши тела согласно ритуалу. Я полагаюсь на вашу доброту. Конечно, то, что я могу предложить вам безделица, но как бы она ни была мала, пусть она будет израсходована на заупокойные молитвы о наших душах». Настоятель же, удивляясь мужеству и верности этих людей, со слезами на глазах поклялся исполнить их желание. После этого 47 Ронинов, спокойные и неколебимые, принялись терпеливо ждать решения правительства относительно их дальнейшей судьбы. В конце концов, они были призваны в Верховное судилище, где собрались чиновники Эду и их помощники для объявления им следующего приговора. Так как вы, не уважая достоинства города и не боясь правительства, составили заговор, чтобы убить своего врага и, насильно ворвавшись в дом Киры Коцуки Носуки, ночью умертвили его, суд постановил, чтобы за такое дерзкое поведение вы совершили над собою запугу. Когда приговор был оглашен, 47 ронинов разделили на четыре партии и поручили их по печению четырех различных даймё, во дворцы которых были посланы судебные исполнители, чтобы присутствовать при совершении осужденными характери. Так как последние с самого начала знали, что все должно было закончиться именно этим, то простились с жизнью с благородным мужеством. Их тела были отнесены в Сен-Гакудзи и зарыты перед могилой их господина Осану такими ногами. Очень скоро слава о подвиге Ронинов распространилась по всей стране, и со всех ее концов народ стал стремиться к храму Сен-Гакудзи. чтобы поклониться могилам этих верных своему долгу людей. Среди пришедших оказался и человек из Сацумы, о котором упоминалось выше. Простёршийся перед могилой Оиси Кураносуки он сказал: "Когда я видел тебя валявшимся на Ямасинской дороге в Киото, я не знал, что поведение такое было необходимо, чтобы отомстить за господина. И думая, что ты неверный человек, я плюнул на тебя и ударил тебя ногою. А теперь я пришёл просить у тебя прощения и принести искупление за нанесённую тебе в прошлом году обиду. С этими словами он вновь распростёрся ниц перед могилой, а затем вытащив из-за пояса кинжал, вонзил его себе в живот и умер. Настоятель же монастыря, сожалевший над ним, захоронил его тело в могиле, вырытой рядом с могилами ронинов, где и ныне сохраняется она. вместе с сорока семью другими Так закончилась история сорока семи преданных долгу самураев